Время жизни Всевышний Господь, создавая мир и всех тварей, задумал всем им определить время жизни. Тут пришел к нему осел и спросил «Велитель, как долго должен я жить?» «Тридцать лет», — отвечал ему Господь. «Довольны ли с тебя?» «Ах, это слишком много», — возразил осел. «Сам вообрази мое тягостное существование». С утра до ночи таскать тяжкие ноши, кули и зерном возить на своем хребте на мельницу, чтобы другим доставить муку для хлеба. А поощрение какое? Одни удары до пинки. Нет уж ты, поуменьши мне срок жизни. Сжалился над ним Господь и сократил его жизнь до восемнадцати лет. Осел ушел от него утешенный, а на его место явилась собака. «Как долго хочешь ты жить на свете?» Спросил собаку Бог. «Вот ослу показался тридцатилетний срок слишком большим. А тебе довольна ли этого будет?» «Воля твоя, Господи!» — отвечала собака. «Но сообрази, сколько я должна бегать. Пожалуй, ноги мои так долго и не выдержат. А если при этом я еще и лаять перестану, и зубы у меня выпадут, тогда придется мне только без пользы слоняться из угла в угол». доворчать да Бог признал, что собака права, и оставил ей всего двенадцать лет жизни. Затем явилась обезьяна. «Ну, ты уж верно пожелаешь жить тридцать лет на свете?» — сказал Бог обезьяне. «Работать тебе не нужно, как осел и собака работают. Тебе всегда привольно». «Это только со стороны так кажется», — сказала обезьяна. «А на самом деле все иначе, и у меня тоже бывает» что к киселю ложки не хватает. Ведь я все должна выкидывать разные веселые штуки, рожи корчить, чтобы смешить людей. А как дадут они мне яблоко? Смотришь, оно оказывается кислым. Как часто за шуткою скрывается грусть. Нет, тридцать лет жизни мне не вынести. Бог смиловался и даровал ей только десять лет. Наконец явился и человек, здоровый, веселый, свежий, и попросил определить ему время жизни. «Вот тебе тридцать лет», — сказал Господь, — «довольно ли тебе?» Слишком мало воскликнул человек. «Чуть только я обзаведусь домом, чуть только запылает огонь в моем очаге, чуть только зацветут и станут приносить плоды, посаженные мною деревья. жизнь бы мне, дорадоваться да а тут умирать изволь. Нет, милосердный Боже, продли мой краткий век». «Ну, хорошо. Я приложу к нему восемнадцать лет осла», — сказал Бог. «Мало мне возразил человек. Ну, еще двенадцать лет собачьего века. И все-таки мало. Ну, ладно же, накину тебе еще десять лет обезьяньего века. Больше не проси. Человек ушел, все же очень недовольный». С той поры человек живет семьдесят лет. Первые тридцать лет, цветущие годы, проходят быстро. Тогда он и здоров, и весел, и работает охотно, и наслаждается жизнью. Затем следуют восемнадцать лет ослиного века. Тяжести наваливаются на плечи. Он таскает на себе мешки с зерном для других, а пинки и удары нередко служат ему вознаграждением. Затем наступают двенадцать лет собачьего века когда и он слоняется по углам, ворчит, и, не имея зубов, не может никого укусить. А как минут и эти годы, десятилетний обезьяний век, заканчивает его жизнь. Человек становится слабоумным и глуповатым, занимается пустяками и является посмешищем даже для детей».